Глава седьмая. Опоры престола. От удивления у меня язык прилип к нему. Я обругала государственное лицо, обладающее страшной властью. А главное, властью, большей частью, касающейся именно магов. Я просто не могла более глупо закончить сегодняшний вечер. Сначала бросила вызов всем придворным кумушкам, а потом... Эх, мое бы умение наживать себе врагов да в мирное русло. «Кажется, светское общество за эти несколько часов вам уже порядком поднадоело», как-то очень уж понимающе усмехнулся Карл Майша. «Демон-полукровка, чьим именем пугает всех магов, начиная с первого курса». «Простите, лорд, я ни в коем случае не имела в виду вас». По-военному, вытянувшись в струнку и поклонившись, как предписывал протокол, поспешила извиниться я. «Все-таки, если я собираюсь сунуться в тень, то портить с ним отношения мне не стоит, ведь леди Вид, глава тайной стражи, и я не теряю надежды, мой будущий шеф, является его супругой. Я даже примерно представляю, кого именно вы имели в виду. Но, смею вас уверить, леди Лершей, эта персона осталась в зале, все так же добродушная усмешка, кажется, на меня действительно не держит зла. Впрочем, совсем не это меня должно удивлять. Разве нас представляли друг другу? Не скрывая своего удивления, спросила я. Бабуля у меня, конечно, заслуженная и великая, но я-то пока особыми талантами отличиться не успела, а значит, и столь пристального внимания со стороны МП заработать не могла. К сожалению, нет, но эту оплошность легко исправить, Белозуба улыбнулся полудемон. — Позвольте представиться, Карл Майше всегда к вашему услугам, леди. И чем же могла заинтересовать моя скромная персона великого и ужасного главу МП? Я немного настороженно посмотрела на своего нового знакомого. Хм, вот как раз от таких знакомств мне бы следовало держаться подальше. Заинтересовать меня, но леди, это именно вы на меня налетели, так что думаю, это мне следует поинтересоваться. Чем же это я оказался вам так неугоден? Вот именно за это. Я и не люблю придворную жизнь. Если лет в 16-17 тут все кажется волшебной сказкой, то стоит чуть-чуть пообтесаться и пообвыкнуть, как сразу замечаются прежде упущенные довольно существенные недостатки. Я спрашивала не об этом. Мне любопытно, что же заставило вас обратить внимание на обычную пятикурсницу и не только запомнить ее в лицо, но и выучить имя. Не думаю, что вы собираете подробное досье на каждого студента института. «А вот тут вы как раз не правы», – широко улыбнувшись, возразили мне. «Досье-то я как раз имею на каждого мага. Да это и не сложно, не так уж вас и много в «Миленько, хотелось бы мне как-нибудь глянуть, что же записано в папочке с моим именем. Да и на бабушкину биографию я бы не отказалась взглянуть». «И вы так спокойно сообщаете подобные сведения малознакомым особам?» Окончательно запутавшись в происходящем, напрямую спросила я. «Ну, почему сразу малознакомым?» «Заочно я вас знаю очень хорошо. А что касается личного общения, так это легко исправимо. Вот, например, сейчас». «Так, кажется, я зря так быстро забрала свои первые слова обратно. Если мне сейчас снова предложат полюбоваться Луной...» прокляну. Честное слово, прокляну и не посмотрю, что передо мной далеко не последний человек в государстве. Карл, не пугай девочку. Она явно не так тебя поняла. Новое действующее лицо возникло словно из ниоткуда. Всего миг назад я была в коридоре, теперь уже довольно светлом благодаря двум магическим светлячкам, наедине с лордом Майше. И вот рядом с нами появилась весьма симпатичная женщина – нимфа. Хотя, надо сказать, столь экстремальный цвет волос даже музы редко когда имеют ярко-синий под цвет глаз. Если учесть, что и платье на пришелице было того же насыщенного оттенка, в общем, смотрелось все это крайне занимательно. А главное, я знала лишь одну женщину в королевстве, подпадающую под это описание. Леди Витория Туманная. Она всегда выбирает для себя крайне яркие цвета. Правда, следует отметить, что кроме данного факта никто ничего о ней сказать и не может. Почему-то стоит расстаться с ней, как в памяти остается лишь цвет, выбранный ею в этот раз. Более никаких сведений о ее внешнем виде нет и не было. Вид? А разве ты сегодня здесь? Не на шутку удивился глава МП. Приятно сознавать, что даже ему известно далеко не все. То есть ты меня не ждал? Ярко-синие брови чуть дернулись и поползли выше. Хм, начинаю думать, что девочка была права, и ошиблась именно я. Интересно, интересно, это с каких пор ты начал назначать свидание молоденьким ведьмам, еще не закончившим обучение? Ви, ты же сейчас несерьезно? Надеждой спросил лорд Майше. Правда, у него на лице крупными буквами было написано, что в положительный ответ он сам не верит. Интересные у них отношения, однако. «Что значит несерьезно? Ты тут соблазняешь девушку у всех на виду. А я, значит, еще и несерьезно?» Пришелица недовольно притопнула ножкой. Я украдкой улыбнулась. «Если так все пойдет и дальше...» то через пять минут леди вид начнет доказывать своему мужу, что обнаружила его мало того, что с дамой, да еще и без штанов. Весьма интересная женщина. Виктория, я всего лишь беседовал с леди Лершей. Беседовал. Не знаю, что ты тут увидела оскорбительного. Начал было глава МП, но жена не дала ему договорить. Знаю я тебя и прекрасно помню, чем это мы только побеседуем. «Закончилось в моем случае. Никогда не повторяй прием, опробованный на жене, тем более на любовницах!» Я, с трудом сдерживая рвущийся наружу смех, закусила уголок губы. Боль помогла мне немного прийти в себя, но сомневаясь, что эффект будет достаточно долгим. Тем более я почти уверена, что уже через минуту леди Вит начнет доказывать мужу, что прервала его в самый ответственный момент – В общем, факт измены будет зафиксирован, документально подтвержден. Да не любовница она мне, просто знакомая. Ей же еще и двадцати нет. Вот же балаган. И это две главные опоры королевства. Интересно, это происходит каждый раз при их столкновении? Или только в тот момент, когда рядом оказывается третий элемент в виде случайно подвернувшейся девицы? Да при чем тут возраст? «Или ты считаешь, что я для тебя слишком стара?» «Нет, если это так, ты скажи, говори, я старая!» «Нет, это не балаган, это хуже. Но как же занимательно они смотрятся рядом?» «Интересно, никто еще не додумался продавать билеты на их ссоры?» «А что? Мне кажется, это было бы крайне популярным аттракционом. К сожалению, у меня не так много времени, чтобы выслушивать все их накопившиеся за годы совместной жизни претензии друг к другу. Извините, что отвлекаю от этого крайне занимательного времяпрепровождения, но я могу идти. О том, что еще полчаса назад я мечтала попасть в тень, уже не думала. Я, конечно, как показали недавние события, тоже малость не в себе, но с их сумасшествием мое ни в какое сравнение не идет. Подожди, миг забыв о незавершенном семейном скандале, Леди Вит повернулась ко мне. «Я тут слышала, что ты искала меня». Правда, этот бездельник каким-то чудом умудрился поймать тебя раньше меня. Но это ничего. Он, если его правильно попросить, всегда готов чуть уступить. После этих слов она всем телом прижалась к мужу. Лорд Майше машинально обнял супругу. Вот так и вьют из мужчин веревки. Сначала она орала, обвинила во всех грехах, а потом подластилась немного, и вот он у нее в руках. Все-таки не зря говорят, что глава тайной службы Женщина весьма умная, хоть и довольно специфичная. «И ради чего ты меня искала? Ведь не просто так ты наводила обо мне справки. Или я чего-то недопоняла?» Без тени прежних капризных интонаций поинтересовалась леди вид «Вот теперь я готова верить, что эта леди держит в своих нежных ручках всю дальнюю и ближнюю разведку нашего королевства». Почти исчезнувшее желание влиться в тень вернулось и даже чуть окрепло. Конечно, у леди Вит есть свои странности и недостатки, но она не возглавляла бы столько лет тайную службу, если бы не умела оборачивать их в свою пользу. Да и мнение Ба для меня существенно, а она отзывалась об этой женщине очень уважительно, хотя и не скрывала своего враждебного к ней отношения. Не знаю, что там за кошка пробежала между леди Вит и огненной, но они друг друга, мягко говоря, недолюбливают. Впрочем, и это мне на руку значит, о моей заинтересованности в тени Марья Селершей не доложит в тот же миг. «Я бы хотела проходить зимнюю практику по вашему направлению», без лишних вступлений произнесла я. Кажется, мои слова удивили обоих начальников государственных ведомств. По крайней мере, выглядели они весьма пораженными. «Девочка, ты хоть понимаешь, о чем просишь? У нас опасно!» И это совсем не похоже на те веселые приключения, что рисуют в своих миленьких головках молоденькие дамочки. Хмуро бросила леди вид, смерив меня довольно прохладным взглядом. Впрочем, лорд Майши смотрел на меня немногим более доброжелательно. Кажется, они оба решили, что мне в голову очередная блаш ударила. Ну-ну, да я больше месяца обдумывала этот вопрос. Я прекрасно понимаю, что это не лучшее из профессии. Но с моей магической специализацией есть только два пути. Либо придворные лизоблюды, либо в тень. Первый вариант меня по многим причинам не устраивает. Да и стоило ли столько времени убить на боевую подготовку, чтобы потом не использовать эти навыки по назначению? Ну, вообще-то есть и третий путь. В закон не хочешь, явно взвесив мои слова, А может, и припомнив кое-какие сведения из моей биографии, вмешался лорд Майше. ВМП? я прикрыла глаза, впервые всерьез обдумывая эту мысль. Не совсем моя специализация. Придется многому переучиваться. Плюс у студентов, избравших этот путь, стажировка уже полгода идет. И это не считая вводных лекций в конце прошлого учебного года. Нет, думаю, этот вариант хоть и приемлемее, участи придворного мага, но заметно проигрывает тени. Так что вы скажете, леди, у меня есть шанс попасть к вам? Нимфа задумчиво потеребила длинную синюю прядку у уха. Вообще-то подготовка моих новичков тоже давно началась. Да и магов мы берем крайне редко. Вы слишком заметны. Даже умея скрывать ауру и следы от заклинаний, вы все равно оставляете после себя определенный аромат силы. Во многих государствах есть люди, способные вычислить мага только по этому запаху. Так что обычно людей я набираю в военных училищах». Леди Вит явно сомневалась в моей кандидатуре, хоть и знала обо мне, уверенно и меньше мужа. «Но иногда вы берете и магов», – спокойно ответила я. «Тем более, думаю, вы не хуже меня осведомлены о том факте, что я не обладаю особыми талантами на магическом поприще». Многие считают, что мне не следовало и соваться в это дело. Наследовало бы деду, и проблем не знала. Не соглашусь, снова подал голос глава МП. Твой дар весьма приметен, хоть и довольно узкой специализации. Кстати, работать со стихиями у тебя тоже получается. Единственное, что тебе не подвластно, это стихийная магия. Но это такая область, в которой лучше всего себя чувствуют эльфы да альвы. Тебе же хоть и есть их кровь, но она блокирована демоническим наследием. весьма активным, кстати. Вид. Мой вердикт. Для боевых операций девочка подходит. Демоны вообще в этом случае лучший вариант. Решать все равно мне, резко оборвала мужа глава Теневой Стражи. И я не вижу в данном случае ничего интересного. Да, возможно, девочка подошла бы. И не последнюю роль в этом сыграла бы демоническая кровь. Но в Айлете тысячи людей являются носителями, кроме демонов. Я же не тащу каждого в тень. Так устройте мне проверку. Тогда и вы развеете свои сомнения, и я смогу трезво оценивать свои силы. Несла предложение я. Не могу сказать, что моя собеседница вдохновилась такой идеей, но и отвергать ее в тот же миг она не стала. Девочка, что значит устройте проверку? Я тут не булку пеку, чтобы ты могла, не отходя от плиты, показать свои таланты. Ради тебя начинать полноценную игру? Да мы это делаем только для выпускных испытаний. Слишком много ресурсов требуется. Хотя, знаешь, у меня есть идея, как выполнить твое желание. Приглянувшись с мужем, вдруг произнесла она. Я-то уже решила, что меня заранее отказали. Кажется, шанс попасть в тень у меня все еще есть. И какая же у вас идея? Не дожидаясь, когда же закончится эта затянувшаяся пауза, спросила я: «Я дам тебе неделю, всего одну неделю. Сейчас в столицу съехались все более-менее знатные жители Айлета, а значит неизбежны разнообразные союзы, переговоры, возможно тайные. Походи на балы, понаблюдай, послушай. Я не буду ограничивать тебя жесткими рамками, да и вряд ли ты что существенное нароешь. В общем. «Если вдруг ты внезапно поймешь, что нашла нечто такое, чем хотелось бы поделиться со мной, я дам тебе одноразовый амулет для связи. О ценности той или иной информации решай сама. Согласна?» Я на миг задумалась. В принципе, мне давали полную свободу действий. Единственное, что смущало, так это излишне размытые границы испытания. Кроме временных рамок, ничего не обговорено. То есть я могу сообщить вам, допустим, если узнаю, что цены на зерно в одной из областей завышены. Да, но меня интересуют не только голые факты, но и выводы из них. То же повышение цен на зерно может означать, что часть запланированных под посев полей оказались загублены пожаром, врагом, непогодой. Впрочем, также вероятно, что нерадивый хозяин земель сбыл урожай на сторону или засадил все другой культурой. Кстати, опять же, можно сделать прогноз долгосрочный. Как повлияет завышенная цена на зерно в одной области на экономику всей страны? Вариантов много. Меня интересуют две вещи – сам факт и выводы. Причем ко вторым я отношу как причины события, так и прогноз на дальнейшее развитие. Тебе это по силам? Я кивнула, не раздумывая. Не зря же я пропадаю два раза в неделю на лекциях по управлению политикой. Там, конечно, все давали в несколько ином аспекте, но главному смотреть на ситуацию шире научили. Вот и хорошо, у тебя есть неделя. Кстати, вот амулет. Повторяю, он одноразовый. У тебя только одна попытка, девочка. Она протянула мне небольшую темно-синюю каменную капельку, висящую на длинной серебряной цепочке. Я послушно взяла в руки амулет, Кончики пальцев чуть покалывало от избытка магии, подготовленной для этого структуре. Вещица и впрямь была одноразового использования. После применения чары просто сползут с камня, оставив после себя лишь дешевую безделушку. Между тем, леди Вид, убедившись, что я надела на шею это незамысловатое украшение, произнесла «А теперь возвращайся в зал и наблюдай. Не теряй возможности поскорее выполнить это свое задание». «А то я ведь могу и передумать!» Она улыбнулась мне и, схватив мужа за руку, потянула его в противоположном от главного зала направлении. Мысленно позавидовав тому, что им-то больше на этом приеме изображать из себя ничего не надо, я направилась обратно. Ладно, еще пару неприятных часов я переживу. Тем более сейчас, когда у меня появился реальный шанс попасть под крылышко самой Леди Вит. Замочную скважину. Витория туманная. Леди Витт, едва сделав пару шагов, обернулась через плечо. Девочка уже ушла. Но мысли в голове от этого меньше не становилось. «Если она не нужна тебе, я с радостью возьму ее к себе», поняв, о чем или, вернее, о ком думала его супруга, произнес Карл Мэйше. Из нее выйдет толк. «Даже не мечтай!» раздраженно вскинулась леди вид она моя и только попробуй протянуть свои сгребущие руки один твой вербовщик рядом с девочкой на месяц отлучу от брачного ложа понял понял не вмешиваюсь но если ты уже приняла решение зачем весь этот фарс с проверками мне просто интересно что она сумеет выяснить знаешь ли у этой девочки крайне занимательная родословная она так и притягивает к себе все возможные неприятности. А значит, и мимо последних волнений не пройдет. Продословная? тебе что-то удалось выяснить о происхождении Арисы Лершей?» – потребовала ответа Карл Майше. Все-таки он очень не любил чего-то не знать. А род Лершей словно поставил перед собой цель – вечно загонять отдел магического правопорядка в тупик. «Ничего конкретного, дорогой». Но некоторая информация меня очень заинтриговала. Насмешливо откликнулась его супруга. Например, Карл заинтересованно подался вперед. Виктория лишь загадочно улыбнулась. Впрочем, долго томить не стала. Например, матерью Арисы была нимфадора Великая. низкая княгиня?» – удивился он. «Именно. Если быть совсем точной, предыдущая княгиня мира этого маленького, но весьма значимого города. Про отца, конечно же, ничего не известно, полуутвердительно произнес глава магического правопорядка. Кроме расовой принадлежности, ничего. К сожалению, официально Нее принадлежит Араэль, а потому удивляться острым ушком у Арисы не приходится. Так что вычислить, с кем именно в этот период из контактировала княгиня не удалось, слишком много кандидатов. И все слишком высокого полета пташки, чтобы можно было просто подойти и поинтересоваться. Значит, все-таки подозреваешь Арису Лершей в шпионаже? Не подозреваю, Карл. Знаю. Точно так же, как знаю о подрывной деятельности некого Анже Прекрасного. Кстати, он тоже является сыном уже известной нам, неиской княгини. — Занятно. — И что же ты собираешься делать? — Как всегда, Карл, как всегда. Я буду наблюдать. — То есть снова никаких активных действий с твоей стороны не предвидится? — Понимающе склонив голову, произнес глава МП. — Никаких. У меня иная роль во всем этом деле. Я всего лишь подбираю кадры. Весьма интересные кадры. Задумчиво улыбнулась леди Вид вспомнив о своем знакомстве с еще одной из рода лершей. «Иногда я тебе завидую, но это случается крайне редко, вид. Очень, очень редко». Нимфа лишь небрежно дернула плечом, словно стараясь отогнать от себя мрачные мысли. Лично ее все устраивало в жизни. Абсолютно все.